Фанагории. Перейдя через стену Караксов, Митридат с фарнаком и частью войска поспешил вперед. Выйдя к устью могучей реки Гипаниса, Митридат узнал от скифа, который был направлен к нему пантикопейцами, что Махар сжег корабли и побережьем Таврики бежал в Херсонес. Послав фанагорию сына своего Артоферна, чтобы он встретил идущих сзади. Митридат, Фарнак и телохранитель Бетаид сели на челн и отправились в Пантикопей морем, ибо оставлять город без власти было опасно. Как только Артоферн с отрядом всадников вступил в город, фоногорейцы, возглавляемые Кастером, он когда-то был высечен по приказу пантийского начальника, подняли восстание. Артоферну и всадникам удалось добраться до Акрополя и закрыть за собой ворота. Восставшие обложили Акрополь сухими деревьями, угрожая их поджечь, если Артоферн не сдастся. И Артоферн вышел из крепости, ибо фоногорейцы обещали сохранить ему жизнь. Теперь плен ожидал и тех, кто следовал сзади. Фоногорейцы искусно разыграли сцену радостной встречи с сыновей и дочерей Митридата и повели к Акрополю, где их должны были схватить. Но Клеопатра, входя в ворота Акрополя, обратила внимание на то, что его стены обложены лесом, и заподозрила неладное, и она шепнула своему слуге, чтобы тот не входил в Акрополь, а попытался вплавь добраться до Пантикопея, если в Акрополе засада. Также и всем шедшим рядом она дала знак быть наготове. В крепости разгорелся бой, и понтийцы одолели втрое большее число фанагорейцев. Но надежды пробиться через город не было, и вновь фоногорейцы угрожали поджечь стволы, но натолкнулись на неженскую силу духа. Когда восставшие перешли от угроз к действиям, Клеопатру не испугало пламя. Она верила, что отец успеет прийти на помощь, и она не ошиблась. Митридат вырвал своих дочерей прямо из огня.